Жизнь тянулась день за днем, но пока она еще в общем кое-как тянулась, Аксель был доволен. Он взял к себе эту девушку, она была ему нужна. Он любил ее и связал с нею свою жизнь, а переделать и себя, и жизнь – дело нелегкое. Барбру знала все, что касалось его хозяйства. Где стоят чашки, котлы, когда понесут козы и коровы, «Много ли запасено кормов на зиму или в обрез? Вот это молоко на сыр, а это на еду. Разве справиться со всем этим чужому человеку? Да чужого, пожалуй, еще и не сыскать». И все же Аксель стрём не раз подумывал заменить Барбру другой работницей. Временами она становилась настоящей ведьмой, и он почти боялся ее. Даже в ту пору, когда он имел несчастье быть с ней счастливым, его зачастую отпугивала ее необычайная жестокость и грубость. Но она была красива. Случались у нее и ласковые минуты, и тогда она горячо прижимала его к своей груди. Так было раньше, теперь все в прошлом. Нет, спасибо. Она не желает снова попасть в такую же историю но переделать себя и жизнь нелегко. Ох, как нелегко! — Давай повенчаемся прямо сейчас, — настаивал Аксель. — Сейчас, — отвечала она, — нет, сначала я съезжу в город поречить зубы, а то скоро все вывалятся. И так, хочешь, не хочешь, все оставалось по-старому. Барбару теперь даже не получала жалования, но имела гораздо больше прежнего, И каждый раз, когда просила денег, и он давал их, она рассыпалась в благодарности, словно за подарок. Впрочем, Акселю непонятно было, на что она может тратить деньги, да и зачем ей деньги в глуши. Купит она их, что ли? Но почему? Почему она только и делает, что купит их круглый год? Акселю непонятно было многое. Разве не подарил он ей обручальное кольцо? И вдобавок еще и золотое. После этого последнего крупного подарка между ними и правда надолго установились хорошие отношения, но на веки вечное его не хватило. Куда там? Не покупать же ему постоянно для нее кольца. Словом, нужен он Барбро или нет? Чудны они эти бабы. Можно подумать что ее где-то дожидается готовенький муж со скотиной и полным обзаведением. С досады на бабьи глупости и капризы Аксель иной раз мог и кулаком по столу стукнуть. Странное дело. Барбру, похоже, только и думала, что о городской жизни да о Бергене. Ладно. Но зачем же, скажите на милость, было ей приезжать сюда, на север, Телеграмма от отца сама по себе ни за что не сдвинула бы с ее с места. Наверняка у нее была какая-то другая причина. А теперь вот ходит недовольная с утра до вечера, год за годом. И все ей не так. И котлы-то деревянные, а не жестянные или медные. И горшки-то вместо кастрюль. И вечная дойка вместо прогулок на молочную ферму. И мужичи сапоги и серое мыло, и мешок с сеном в изголовье, и ни духового оркестра, ни людей. Разве это жизнь? После той крупной стычки они ссорились часто, очень часто. Долго молчали, до звонка заговорили, — кричала Барбару. «Забыл уже, как обошелся с моим отцом!» Аксель спросил. «А что я такое сделал?» «Сам знаешь», — отвечала она, — «впрочем, тебе все равно не быть смотрителем». «Да ну! Не поверю, пока не увижу». «По-твоему, у меня на это ума не хватит?» «Ума-то, может, и хватит, но ведь ты ни читать, ни писать не умеешь, да и газеты в руки никогда не возьмешь». «Я умею читать и писать для своих надобностей», — сказал он, «а ты просто халда». «Вот тебе для начала!» — крикнула она и швырнула на стол серебряное кольцо. «Так-так, а другое?» — спросил он, выждав с минуту. «Ну что ж, если ты решил отобрать у меня свои кольца,